Глава 40 Последние дни плавания оказались для Эвелины пыткой. Тошнила ее постоянно, и вдобавок начала кружиться голова. Кристен неоднократно пытался навестить ее. «Тревожится!» – вздыхала нянечка. Но Эвелина категорически отказывала. Торветта злилась, уговаривала, но воспитанница была непреклонна. «Ты только посмотри на меня!» Выгляжу, как болотное привидение, такая же бледная и местами зеленая. Приведу себя в порядок тогда уж». А что тогда, Эвелина пыталась не думать, но, увы, богатое воображение рисовало картинки того, как они мирятся, либо как она, надменно вздернув нос, напоминает Крису обо всех обидах или вариантов было множество. Прибытие в королевство, сход на пристань и поездка до гостиницы для Эвелины пролетели в легком мареве тумана. Еще сутки она приходила в себя и не могла смотреть в сторону еды. Прибыли они в портовый город, и до столицы нужно было еще ехать, но Кристин, сказав, что у них есть время для осмотра достопримечательностей, решил не торопиться. Проснувшись на второй день, Эвелина, потянувшись, поняла, что безумно проголодалась, И, наконец, смогла на радость Ленару и Торвете нормально поесть. «Ма, отрил Кристен сказал, что мы сегодня поедем смотреть водопады. Поехали с нами!» «Пока ты приходила в себя, Кристен забирал Ленара и показывал ему достопримечательности». Тут же отчиталась нянечка. «Если Кристен не будет против, то я присоединюсь к вам. И, милый, она беспокойно посмотрела на сына». «Мы скоро прибудем в столицу, где и будем жить. Поэтому лучше, чтобы никто не знал о нашем непростом прошлом». Эвелина замялась, не зная, как продолжить, и на помощь ей пришла Торветта. «Ленар, свет мой, люди, услышав, что ты называешь отца Трел Кристен, будут удивлены и, конечно, пойдут сплетни. Потом найдутся те, кто начнет специально копаться в прошлом, и в итоге...» Нянечка вздохнула и продолжила Эвелина. «В итоге нас будут осуждать все, кому не лень. И как бы мы ни старались, каким бы ты ни стал отличным учеником, ни о каком уважении не будет идти и речи. Среди аристократов всегда было так. Зависть жажда власти, сплетни и злословия». «Я не хочу называть его папой!» Мальчик сразу воспринял услышанное в штыки. Эвелина понимала, что глупо требовать подобное от сына, не успевшего привыкнуть к Кристену, но, увы, выхода другого не было. «Тогда просто не зови его по имени», — Натянуто улыбнулась она. «А если нужно срочно что-то спросить, то можешь сказать «отец». Итак, она с напускным воодушевлением хлопнула в ладоши. «Когда мы выезжаем на прогулку? Уже собираться нужно» пуургнув фленар вышел из гостиной матери ничего ничего утешающе проговорила торвета и подбадривающе улыбнулась велине потихоньку все наладится многокаскадные водопады оказались настолько прекрасным местом что напряжение сквозившее в общении ленара Евелины и велины и кристина немножечко рассеялось а изумительный обед экзотическими блюдами поднял настроение Ленара. Вечером же Кристен прислал и веление приглашения на ужин. Повертев карточку в руках, произнесла задумчиво. «Без Ленара». «Как без меня?» – встрепенулся сын. «Ма, ты что-то путаешь!» – подскочил из кресла и, выхватив пригласительную карточку, прочитал послание, нахмурился, а в глазах тотчас вспыхнула обида. «Милый, мне и твоему папе нужно поговорить, а ты будь добр пригласи нянюшку в ресторан при гостинице ей будет очень приятно перебирая свои наряды эвелина волнуясь готовилась к ужину понимала предстоит всего лишь разговор ведь им было что обсудить без присутствия ленара, но одно дело разум а другое сердце которое замирало стоило представить что они проведут вечер наедине в итоге разозлившись на себя эвелина выбрала аскетичного вида платье и, присев у трюма, начала собирать волосы в строгую прическу. Бросив взгляд в зеркало, Эвелина замерла. Вырядилась, как мышь библиотечная. Прошептала, представила, как на нее посмотрит Кристин, и, вскочив, бросилась в гардеробную. Ожидающий открытый феркат увозил Эвелину все дальше от гостиницы и от городского шума. Экипаж бесшумно скользил по скалистому серпантину, который закончился широкой площадкой с необычным рестораном. Все столики стояли под открытым небом и довольно далеко друг от друга. Рядом с каждым возвышались высокие факелы, а в центре стоял шатер, в котором готовили еду. Осматривая открывшийся вид, Эвелина дождалась, когда подойдет Кристин, и стол и ему открыть дверь грациозно вышла из экипажа. Сердечко так и стучало о ребра, потому что супруг застыл, осматривая ее восхищенным взглядом. «Добрый вечер!» Первая прервала молчание, и только тогда Крис, вынырнув из оцепенения, гулко сглотнул и подставил локоть. «Ты выглядишь потрясающе!» Проговорил хрипло, уводя супругу к одному из столиков. «Благодарю! Здесь очень красиво!» Эвелина Сев вскинула голову к бархатно-черному небу, усыпанному звездами, Затем посмотрела в сторону океана, но, вспомнив путешествие, вздрогнула и отвернулась. Меню Кристин привлек внимание к себе, и Евелина едва сдержала довольную улыбку. Мужской взгляд то и дело прикипал к ее фигуре. Жадно скользил по кромке декольте, спускался вниз к холмикам груди и, поднимаясь, обласкивал лицо, останавливаясь на губах. Неловкое молчание разрушил официант. Сделав заказ, она напомнила. Ты обещал рассказать, каким образом удалось получить разрешение монарха Ланкаса на открытие дипконсульства? Да, я помню. кристон отпил вино и задумчиво посмотрел в сторону океана. Я тебе как-то рассказываю, что я не прямо наследник трона. Одна из прабабок вышла замуж за младшего принца. Но практически никто не знает о том, что один из моих пращуров породнился с монархами Ланкаса. От этой новости у Велины приоткрылся рот, и кристин хмыкнув, продолжил. Так что Ленар в списке на трон Ланкаса. Правда, только семнадцатый, но все же. Но как? Ошеломленно протянула Эвелина. Как такое возможно? Породнение случилось, когда Ланкас был ничем не примечательным островным государством. Мой пращур женился на дочери монарха Ланкаса. И, между прочим, сделка была осуществлена по просьбе короля этого государства. Дочь была третьей и, естественно, на трон претендовать не могла. А взамен их сын уехал после совершеннолетия в Ланкас. Выгода была. Тогда в роду Алладун бинарники рождались постоянно. Уже позже здесь нашли месторождения редчайших минералов и в Ланкасе установили политику открытых возможностей для всех видов ученых. «Еще позже королевство сильно ужесточило въезд на территорию острова. Незадолго до того, как ты приехала и рассказала мне о Линаре, я узнал, что наследный принц Саланкаса путешествует по нашему материку. Ну а дальше я просто написал ему. Попросил помощи, рассказал о сыне и о его даре и приложил копию свидетельства нашего родства». «О, благостные!» эвелина потрясенно смотрела на Кристина. И от чего то кольнула мысль, что она по сравнению с ним не простушка, а мышь-полевая букашка. Ощущение своей ничтожности разом испортило настроение, и Эвелина, схватив бокал, отпила игристый напиток. При этом без аппетита мазнула взглядом по принесенному официантам блюду. «На будущем Ленара это как-то скажется?» – спросила она глухо. «Вряд ли». кристон качнул головой. «Мне кажется, что монарх принял положительное решение не из-за родства, а из-за моего обещания». «И?» – поторопила Эвелина, когда Кристен замолчал. «Я пообещал отдать копии всех наработок моих пращуров по обучению бинарников. У ланкастцев свои методы тренировок, но я владею методикой, проверенной не на одном поколении. Больше серьезных тем они не обсуждали» кристин с дотошностью расспрашивал о Линаре, что сыну нравится, а что нет, чем он увлекался, пристрастие, и просил рассказать, как он взрослел. А когда ужин завершился, спросил, позволит ли Эвелина сопроводить ее обратно. Немного удивившись, она пожала плечами. «Конечно, мы ведь теперь супруги!» И лишь Сев в открытый феркат заметила, на что не обратила внимания до этого. Сидение в нем располагалось только с одной стороны. По телу пробежала дрожь, когда Кристен присела рядом и своим эфиром направил экипаж в путь. Замерзла. Спросила беспокойно, и Эвелина, смутившись своей реакции на его случайное прикосновение, тотчас кивнула. Да, ночью оказывается прохладно. И опять ее тело покрылось россыпью мурашек, потому что Кристен, сняв свой камзол, накинул его на ее плечи Приобняв, плотнее запахнул его и сел ровно, с выражением, словно ничего не случилось. Ночью Эвелина долго не могла уснуть, то и дело вспоминая разговор за ужином. Горячие опаляющие взгляды Кристина и поездку обратно. Но Эвелина не знала, что предмет ее мыслей всю ночь в одном из тренировочных залов пытался вымотаться физически, чтобы сбросить напряжение. Но усилия не приводили к положительному результату. Кровь впенивалась. Стоило вспомнить облик Эвелины, ее грудь, покрытую голубым атласом, ее губы, которые хотелось накрыть яростным, страстным поцелуем. «Благостные», — просил Кристен мысленно. «Дайте мне сил, одарите выдержкой, чтобы не сорваться».